Глава 20. Бутман и Ко. Шоссе закончилось около 20 минут назад. После неприметного съезда оно вдруг резко перетекло с ровного асфальтового покрытия в грунтовую однополосную дорогу. Сейчас обрывается и она, превращаясь в ухабистую пыльную тропинку. Внедорожник Джексона буквально прокладывает путь для машины Лиама. Равняя мощными колесами сухую песчаную почву. Фары выключены. Джексон управляет машиной почти наугад. Конечно, к стоянке где-то с юга проложена нормальная асфальтированная дорога, однако там высок риск, что нас могут обнаружить. Именно поэтому Ноа проложил для нас такой маршрут тяжелый, но безопасный. Тряска в салоне внедорожника просто отвратительная. Джексон сбавляет скорость только когда мы оказываемся почти на месте. К пустынному пятачку высохшей земли мы подъезжаем почти черепашьим ходом, дабы не привлечь внимание шумом двигателей. Машины оставляем на безопасном расстоянии, а оставшийся путь преодолеваем пешком. Территория стоянки огорожена хлипким, местами дырявым, сетчатым забором. Позади рядов вбитых машин Частично укрытых тонкими тентами виднеются два старых ангара. Всюду стоят развалюхи, чьи хозяева так и не вернулись за ними. Может, из-за безнадежности повреждений, а может, из-за летального исхода самих аварий. Где-то в животе сворачивается ощущение вины и стыда, но я тут же напоминаю себе, что этим машинам уже без разницы, вытащат из них пару деталей или нет. Вдалеке у южной части стоянки я замечаю вывеску с названием. Прищурившись, я различаю неоновую надпись «Бутман» и «Ко». А буквы ниже разобрать уже не удается. Наверняка какой-нибудь тривиальный слоган из разряда «Позаботьтесь о себе, а мы позаботимся о вашей машине». «Бутман». Почему эта фамилия кажется мне знакомой? Осадок тревоги селится в груди. Первым на территорию стоянки попадает Ноа. Остальная команда, включая меня, в напряжении застывает на границе пустыря. Незаметной тенью наш умник снуёт между рядами битых машин, пока, наконец, не достигает своей первой цели. Ограждённый сеткой — распределительный щит. Несколько минут Ноа тратит на то, чтобы вскрыть его, а потом быстро достает из рюкзака кусок толстой проволоки. Он соединяет фазу и ноль. А произошедшее короткое замыкание сопровождается снопом искр. Освещение на центральной части парковки гаснет полностью. Сектор, который теперь точно привлечет внимание охраны, расположен достаточно далеко от нашей истинной цели. Идеальный отвлекающий маневр. Ну а закидывает рюкзак на спину и трусцой направляется в сторону ангара. Джексон надевает серую полумаску, выжидает мучительно долгую минуту и, наконец, дает отмашку. В дыру в заборе ныряет Ильям, следом иду я, а позади держится Айден. Маска, закрывающая мое лицо почти по самые глаза, неприятно сковывает дыхание. Ткань, пахнущая пылью, плохо пропускает воздух. Пока мы преодолеваем почти половину стоянки, я спускаю маску ниже носа. Именно в этот момент мой взгляд случайно цепляется за ярко белое пятно. На краю первого ряда, накрытое серым брезентом, стоит от чего-то очень знакомая машина. Сердце уходит в пятки. Айден чуть не врезается мне в спину и, избежав столкновения, останавливается рядом. Проследив за моим взглядом, Он сощуривается, наконец обнаружив источник моего замешательства. «Побитый белый Porsche 911. Я знаю, откуда появилась каждая вмятина на его блестящем кузове. Знаю, кем был нанесён каждый из ударов и чьей рукой выведены царапины. Это машина Нейтана Пирса. Никогда любимица университетского короля, изуродованная нашей командой». Что она здесь делает? Точнее, почему именно здесь? Повреждения не настолько серьезные, чтобы машину могли бросить, как непригодную к восстановлению. Да, одни только ее детали стоят столько же, сколько весь остальной хлам стоянки вместе взятой. Но вот что вполне может быть, так это если ремонт пирсу пообещали сделать конкретно в этом месте». Последняя деталь пазла встает на свое место, когда в моей памяти нехотя всплывают обрывки информации, подчерпнутые из заявления в полицию. Кажется, я участвовала в его составлении целую вечность назад. Но кое-что все таки помню. Осознание пронзает меня, как разряд тока. Бутман. Эта фамилия не случайно показалась мне знакомой. А все потому, что я действительно знаю человека с такой фамилией: Венс Бутман, бывший член свиты Пирса человек, который был готов убить меня за свою испорченную машину. Получается, вся эта стоянка принадлежит либо самому Венсу, либо его семье. И прямо сейчас мы находимся на его территории, все вместе, как он и хотел в тот раз. Ужас поднимается из глубины моей души и захлестывает штормовой волной. Представляю, что может сделать Вэнс, если нас обнаружит здесь. Я не в силах заставить себя пошевелиться. пытаясь сообразить, как же теперь быть. Нужно срочно уводить ребят отсюда. Шел, в чем дело? Шепотом дозывается до меня Джексон. Я понимаю, что так и стою посреди ряда машин на открытой местности. Айден подходит ближе и касается моих плеч, заставляя присесть вместе со мной, ныряя в укрытие за старым разбитым седаном. «Уходим!» — выдавливаю я, едва слышно, повернув голову к Джексону. «Срочно уходим отсюда!» Присевший за следующей машиной Лиам оборачивается на нас застывшим на лице негодованием и возмущением. «Какого черта, Мэджорсон?» Трудно представить, чтобы кто-то мог кричать шепотом, но Лиам умудряется издавать именно такие звуки. Меня вдруг пронзает понимание, почему он изначально был против моего участия в вылазке. Лиам знал, кому принадлежит эта стоянка. Сомневаюсь, что он затеял все это со зла. И уж тем более не могу поверить, что Лиам переметнулся в чужую команду. А вот притащить всех сюда ради мести говнюку — это вполне в духе нашего Лема. Гнев разгорается в моей груди, а сошедшая волна испуга обращается льдом в моих венах. Я вырываюсь из рук Айдена и подбираюсь к Лиаму, зашипев. «Как ты мог привести нас прямо к Венсу? О чем ты только думал?» К его чести Лем не пытается оправдываться и строить из себя дурачка. Выдержав мой напор, он шепотом выпаливает. «Лучше бы ты с нами не шла, мисс Мораль. От таких идиотов, как он, не убудет, если мы немного поживимся». «Какая Мораль!» — почти беззвучно кричу я. «Нас здесь всех порешать могут ли К нам бесшумно подбирается Джексон. Его тяжелый и мрачный взгляд слишком забавно контрастирует с тем, как он сидит на корточках. У меня вырывается нервный смешок, хотя мне ничуть не весело. «Мне стоило догадаться», — шепчет Джексон, не сводя с Лиама уничтожающий взгляд. «Какого черта ты не отменил вылазку, когда Шел вызвалась ехать с нами? А что меняется от того, что она здесь?» — не сдается Лиам. «Думаешь, возьмет и разгромит здесь все? Камень на камне не оставит? Пусть в очередь встанет, я тут первый». «Вэнс убьёт нас!» Я едва контролирую голос, пытаясь быть тише. От эмоций меня начинает мелко трясти, и Лиам, заметив это, замолкает. «Я не планировала лезть в логово ко льву. И только идиот будет ожидать, что нам все сойдет с рук. Месть не приведет ни к чему, кроме мести. И твою же мать, Лиам! Я усвоила этот урок на себе и очень бы не хотела, чтобы тебе довелось усвоить его так же!» Шау. Шепотом призывает меня к тишине Джексон, но я даже не слышу его, продолжая. «В этот раз накануне одна я, не моя машина, а все мы!» Чья-то рука накрывает мой рот. «Требуется несколько мгновений, чтобы узнать прикосновение Айдена, когда он прижимает меня спиной к своей груди и слегка перемещает пальцы ниже, чтобы мне было легче дышать носом». Он продолжает крепко удерживать, даже когда я перестаю предпринимать попытки освободиться. В трех десятках футов от нас, светя подники маленькими фонариками, торопливо проходит два человека. Судя по форме, местные охранники. Выглядят они не слишком опасно. Пузатые мужчины лет за сорок с небрежно накинутыми светоотражающими жилетками. Однако недооценивать угрозу не стоит. Ведь кто знает, сколько их здесь? Когда опасность минует, Айден убирает ладонь от моего рта. Лиам сверлит меня взглядом и шепотом выдаёт. Венс арестован! Нет его здесь, слышишь, мисс Истерика!» Я в смятении смотрю прямо перед собой, не зная, как реагировать. Облегчение, на которое рассчитывал Лем, особо не испытываю. Стоянкой занимается его отец. «Бутман старший». «Да, я очень расстроен, что не удастся в этот раз разбить лицо его сыночку. Но сегодня мы здесь ради другого, понятно?» «Некому мстить?» «Клоун», — тихо бурчит Джексон и принимается оглядывать местность. что за комплимент», — шепотом парирует Лиам. «Вообще я серьезно, Никто не собирался попадаться на глаза. Это обычная вылазка. Или, погодите, нам уже не нужны детали?» «Джексон, у тебя вроде как заказ висит уже какую неделю». «Догадываюсь, что тот самый заказ — моя машина. На душе невероятно тяжело и противно. С одной стороны, я все еще преисполнена желанием сбежать со стоянки и увезти ребят из этого проклятого места, но с другой — прекрасно понимаю, что нам нужны любые детали». «Ничего не изменилось, даже если теперь меня съедает изнутри сильнейшая тревога. Парни испытывающе смотрят на меня, ожидая моего решения». Сглотнув, я тихо шепчу. «Ладно, только быстро и очень осторожно, ясно? Если что, бегите, а не пытайтесь геройствовать». «Так точно», — закатывает глаза Лем. «Пошли, у меня ноги затекают». По пути к ангару он успевает вытащить из пары разбитых машин какие-то мелкие детали с двигателей. Джексон то и дело поторапливает его, но Лиам присасывается к разбитым развалюхам, словно голодная пиявка. В итоге к ангару мы приходим с большим опозданием, а поджидающий нас в укрытии около входа Ноа шепотом подгоняет. «Почему так долго?» «Там столько сокровищ!» оправдывается лиам, позвякивая деталями в рюкзаке. «Грех пропустить!» В ангаре скудное освещение. Лишь несколько длинных ламп где-то далеко наверху. Однако этот полумырак играет нам на руку. Впереди виднеются ряды брошенных разбитых машин. А по обе стороны от них возвышаются огромные промышленные стеллажи со множеством закрытых коробок и ящиков. Когда я уже успеваю порадоваться, что о нашем споре Лиам докладывать не станет, он насмешливо шепчет: А еще мисс Мейджерсон устроила мне взбучку за то, что я привел нас к семейке бутманов, один из тех парней, кто напал на шел как раз отсюда. Брови Ноа приподнимается в легком удивлении. Встревоженным или разозленным он не выглядит и вместо обвинений лишь недоуменно спрашивает. «Так чего мы ждем? А здесь всё до нитки». Лем растягивает губы в яркой улыбке. «Всегда знал, что хотя бы ты меня поддержишь». Пока Ноа закатывает глаза, Джексон тихо вмешивается в разговор. «Лучше всего разделиться». Ребята согласно кивают, а я ёжусь от неприятного ощущения. Как-то неосознанно я кидаю взгляд на Айдена и получаю в ответ настолько невесомое прикосновение к руке, что его вовсе можно счесть за случайное. Но оставайся неподалеку от входа и дай знать, если отсюда нужно будет давать дюру. Продолжает Джексон, забыв про шепот. Помолчав, он делает голос тише. Айден и Лем пойдут к другому концу ангара. Собирайте все, что можно быстро открутить, Или оторвать. Мы с Шел займемся центром. Я должен оставаться рядом с Шел. Это первый раз, когда Айден говорит с начала вылазки. При звуке его тихого голоса я борюсь с желанием снова взглянуть на телохранителя. Джексон смиряет его долгим напряженным взглядом. «Центр — самая безопасная зона», — наконец произносит он. «А с твоими навыками смешно в ней отсиживаться». «К тому же Лему. «Нужен хороший присмотр». На этих его словах сам Лиам оскорбленно фыркает, а череп, нарисованный на его полумаске, забавно искривляется. Взгляд Айдена прикован ко мне. Запоздало понимаю, что он ждет ответа. «Хорошо», — шепотом останавливаю я глупый спор. «Давайте пойдем, как предложено. И так потеряли много времени». Айден кратко кивает. Без промедлений он присоединяется к Лиому. Вдвоем они бесшумно и быстро скрываются за высокими стойками со старыми серыми коробками. Ноа забирается по металлической лестнице на второй ярус ангара. Откуда лучше просматривается пространство. Мы с Джексоном двигаемся вглубь ангара. Здесь рядами собраны машины с такими повреждениями, что на них больно смотреть. От некоторых не осталось ничего, что хоть отдаленно напоминало бы автомобиль, не говоря уже об определении марки. Страшно представить, какая судьба сложилась с их бывшими владельцами. От твоего телохранителя трудно отделаться. Я не ожидала, что Джексон решит заговорить. Усилием воли отрывая взгляд от машины, сложенной пополам. Видимо, от удара о фонарный столб. И все равно не нахожу слов для ответа. Он хотя бы не достает себя Я отрицательно мотаю головой. Не вслух, но хотя бы перед самой собой вдруг признаю, что уже немалое время не воспринимаю Айдена как наказание или испытание. В глубокой задумчивости роюсь под капотом разбитого паркетника, отделяя пыльные топливные форсунки от двигателя. Благодаря разорванному напополам капоту это не составляет особого труда. Внезапно Джексон опускает ладонь мне на плечо. Мягким движением он заставляет меня отвлечься от откручивания форсунок и развернуться к нему лицом. Даже не представляю, что он собирался сказать. Совсем рядом с нами раздаются громкие голоса, чей-то смех, а после обиженный гомон. Джексон хватает меня за руку и вместе со мной ныряет в укрытие за заполненными хламом стеллажами. По неосторожности он спотыкается о пыльные коробки. Едва слышно крякнув, парень крепче цепляется за меня в попытке удержать равновесие, но в итоге просто садится поверх коробок, утягивая меня за собой. Проклиная друга, я по инерции плюхаюсь ему на колени и не рискую пошевелиться. Боюсь, что нас могут услышать. Джексон перестает даже дышать, так и вцепившись в меня. Подозревая, что в таком положении совсем скоро отдавлю бедолаги ноги. Но в этой идиотской ситуации виноват он сам. Пусть терпит. Слышатся шаги. Я вжимаю голову в плечи, чтобы разглядеть хоть что-то в узкой щели между пыльным хламом и металлической полкой стеллажа. Две фигуры маячат впереди, возле последнего ряда брошенных здесь развалюх. «Да я так и говорил» донесся до нас приглушенный бурчащий голос и будь я проклята он мне очень знаком настолько знаком что сначала не верю и списываю все на обман слуха его не должно быть здесь совсем потому что этот голос слишком напоминает питера моего лучшего друга верного спутника с которым я провела все свое детство вместе с кем я собирала нашу команду в мастерской Как же сильно я хочу ошибиться, ослышаться, найти все это игрой воображения. Но мгновением позже, когда первому голосу вторит еще один, я застываю от ужаса. «Хотя бы ты меня не подводишь». Я каменею, пока противный холодок цепкими лапками сковывает затылок. До боли в глазах всматриваюсь в плохо освещенное пространство, пока говоривший, наконец, не поворачивается так, чтобы я могла различить его лицо. Нейтан. Здесь Нейтан Пирс. А рядом с ним, неловко улыбаясь от похвалы, стоит Питер.